То, что наши поступки, мысли, чувства, движения как-то сами собою вошли в наше сознание или, по крайней мере, некая их часть, это явилось следствием великого НАДО, который чудовищно долго держало человека в своей власти. Самое опасное из всех животных — человек нуждался в помощи и защите. Ему нужны были себе подобные, ему нужно было излить все свои горести, уметь изъясняться так, чтобы его понимали. А для всего этого ему в первую очередь нужно было иметь сознание, чтобы самому знать, чего ему не хватает, знать, что у него на душе, знать, о чем он думает, ибо, повторяю, человек, подобно всякому живому существу, непрерывно думает, но не осознает этого. Осознанное мышление составляет лишь мизерную часть всего мыслительного процесса, причем его самую поверхностную и самую плохую часть. Ведь даже это сознательное мышление протекает в словах, то есть в знаках общения, что тут же снимает покров тайны с происхождения сознания. Короче говоря, развитие языка и развитие сознания шло совершенно параллельно, рука об руку. При этом имеется в виду не разум как таковой, а лишь начало, когда разум еще только начинает осознавать себя таковым. К тому же не будем забывать, что не только язык может служить мостом между отдельными людьми, но и взгляд, рукопожатие, жест. Степень осознанности наших чувственных впечатлений в нас самих, способность зафиксировать их и как бы отстраниться от них — все это возрастало по мере того, как росла потребность поделиться своими впечатлениями с другими, используя систему знаков. Чем больше знаков изобретает человек, тем глубже становится его самосознание. Только став животным социальным, человек научился осознавать самого себя, и этот процесс не завершился, он все еще идет по нарастающей. Я хочу всем этим сказать, как видно из предыдущих рассуждений, что сознание не имеет непосредственного отношения к сущности, индивидуума. Скорее, оно относится лишь к той его части, которая делает человека существом общественным и стадным. Отсюда следует, что и развивается оно лишь в той мере – насколько это полезно человеческому роду, человеческому стаду. И стало быть, как бы ни старался каждый из нас понять себя, вникнуть во все тонкости своей индивидуальности, узнать самое себя, сознание все равно будет воспринимать как раз только не индивидуальное, лишь некий средний уровень. И даже наша мысль в силу особенностей сознания, благодаря покровительству духа рода, охраняющего его от всех бед, получает право на существование лишь после того, как соберет, образно говоря, большинство голосов и тем самым снова превратится в точку зрения стада. Все наши поступки в сущности всегда отмечены печатью личной неповторимости, уникальностью и безграничной индивидуальностью, в этом нет никакого сомнения. Но как только мы переводим их в наше сознание, они перестают казаться нам таковыми.